Чарльз Дикенс. 1812-1870. Краткий очерк жизни. В последние десятилетия своей полной событий жизни Чарльз Дикенс написал серию прекрасных очерков, которые были опубликованы в виде книги Путешественник не по торговым делам. 1860-1869. В одном из этих малоизвестных эпизодов он рассказывает о встрече с очень странным мальчуганом, который мечтает поселиться в особняке на Гэтс-Хилл в графстве Кент, в месте комичной попытки ограбления, совершенной Фальстафом в Генрихе IV, часть первая Шекспира. Мальчик говорит, что отец сказал ему, если он будет очень упорно и много трудиться... то когда-нибудь сможет жить в этом доме. Я порядком удивился, услышав такое от этого странного мальчугана, замечает рассказчик, потому что тот дом это мой дом, и у меня есть все основания полагать, что сказанное им правда. В этой истории квинтэссенция дикенсовских произведений романтическое очарование детства, викторианское стремление приуспеть за счёт личных усилий. наслаждение литературными ассоциациями и способность превратить заурядное происшествие в захватывающий, волнующий и значимый эпизод. Чарльз Диккенс родился в Портсмуте, графство Гемпшир, 7 февраля 1812 года, когда наполеоновские войны близились к завершению, и провёл самые счастливые дни своего детства в Чатаме, Кент. где его отец Джон Дикенс 1785-1851 был служащим военно-морской кассы. Дикенс бережно хранил воспоминания о периоде с 5 до 10 лет, внимал и степени потому, что для него детство закончилось, когда у семьи возникли финансовые проблемы. 12-летнего Чарльза забрали из школы и отправили работать на лондонскую фабрику, где производили ваксу. Он клеил этикетки на баночки с ваксой прямо у окна, на виду у всех прохожих. Как будто этого унижения было мало, его отец попал в долговую тюрьму. Но даже после того, как Джон Диккенс вышел на свободу, Мать Чарльза, Элизабет, 1789-1863, настаивала, чтобы сын продолжал работать на фабрике и помогал содержать семью. Я никогда не мог забыть, никогда не забуду, просто не смогу забыть, с горечью писал Дикенс во фрагменте автобиографии, опубликованном посмертно его другом Джоном Форстером. 1812-1876. Что моя мать настаивала, чтобы меня снова туда отправили. До самой смерти писателя этот важный год оставался тайной, которую Дикенс тщательно скрывал ото всех, за исключением жены и ближайшего друга. Этот опыт пробудил в Дикенсе яростную решимость добиться успеха своими силами и обеспечить себе финансовую защищённость. а чувство глубокого унижения, порожденного столь суровым испытанием, оставило после себя неуверенность и сомнение в собственной респектабельности, не покидавшие его, несмотря на позднейшую славу и богатство. В 19 Диккенс страстно влюбился в Марию Биднелл, 1811-1886, дочь банкира. И её родители считали его социальные и финансовые перспективы неподходящими. И в течение 4 лет она, какетливая и капризная, то поощряла его, то заставляла ревновать и отчаиваться. Через 2 года после того, как он отказался от надежды завоевать Марию, он заключил помолвку с Кэтрин Хогард. 1816-1879. Дочерью своего редактора вывненг Chronicle. Их отношения были нежными и полными юмора, но отнюдь не страстными. И тем не менее, в апреле 1836 года они поженились, полагаясь на контракт на записки Пикведского клуба. Она родила ему 10 детей, но в 50-х годах их отношения стали натянутыми. В 1857 году Диккенс познакомился с молодой актрисой Эллен Тернан 1839-1914 и на следующий год разошелся с Кэтрин. Эллен оставалась его постоянной спутницей и, возможно, любовницей до конца его дней. Как раз в те непростые годы, 50-е, на продажу был выставлен дом на Гэтс-Хилл. Именно такой идеализированный поворот судьбы дарил Диккенс своим героям и героиням романов. К тому моменту он уже был автором множества популярных романов, издателем успешного еженедельного журнала, известным лектором, талантливым актёром-любителем, активным участником благотворительности, уважаемым мужем и отцом десятерых детей. И тем не менее ему казалось, что вся его жизнь рушится. Его брак распадался. Он был влюблён в молодую актрису, ровесницу его дочерей. Он порвал со своими издателями и сжёг скопившиеся за все эти годы письма и личные бумаги. "Почему так получается?" писал он Форстеру. "Что сейчас стоит мне упасть духом, как на меня обязательно наваливается ощущение того, что в жизни я упустил одно счастье, не встретился с одним другом-спутником". В таком настроении 44-летний Дикенс купил дом Getch Hill Place и уехал из Лондона, где провёл почти всю свою взрослую жизнь, вернувшись к местам и мечтам своего детства в Кенте. Давайте и мы вернёмся в прошлое писателя. После несчастливого года на фабрике в Аксе юный Чарльз Дикенс ещё 2 года учился в школе. Чуть повзаслев, он получил место клерка в юридической конторе, а спустя пару лет начал работать газетным репортёром. Он быстро достиг высокой репутации в качестве парламентского корреспондента. Однако на всю жизнь приобрёл неприязненное отношение к юристам и политикам. В то время Дикенс мечтал о театральной карьере, и, как он позже утверждал, ходил в театр каждый вечер, за очень редкими исключениями. Он даже был приглашён на прослушивание в Covent Garden, но заболел и был вынужден его пропустить. Ради дополнительного дохода Дикенс начал писать очерки, которые в 1833-1836 годах появлялись в различных газетах и журналах. Эти произведения, собранные в 1836 году в два выпуска под заголовком Очерки Боза, привлекли к себе внимание, и издательство Chapman and Hall предложило ему писать тексты для сопровождения серии комических иллюстраций художника Роберта Сеймура. 1798-1836. Дикенс моментально перехватил руководство проектом. Я придумал мистера Пиквика и сделал первый выпуск, утверждал он. И вскоре это начинание превратилось в выпуски записок Пиквикского клуба. 1836, 1837. В возрасте 24 лет Чарльз Диккенс стал знаменитостью. Диккенс радостно подписывал контракты на дальнейшие издания, однако связал себя слишком многими обязательствами, и когда его репутация взлетела как ракета, по словам одного из первых обозревателей, Он всё больше досадовал на то, что доходы получают его издатели, а не он сам. Именно тогда он познакомился с Джоном Форстером, адвокатом и журналистом, который стал неофициальным литературным агентом писателя. Помог разрешить запутанную ситуацию и стал его другом на всю жизнь. Пока Пикник печатался ежемесячными выпусками, Дикенс занял должность редактора нового ежемесячного журнала «Альманах Бентли», главным вкладом в который стал роман «Оливер Твист». В отличие от веселого мажора Пиквика, это произведение, написанное совершенно в ином ключе, резко критиковало последнее законодательство относительно помощи бедным. Диккенс также написал несколько пьес, и задолго до окончания «Оливера Твиста» 1837-1839 начал Николаса Никльби. 1838 1839, который стал издаваться после Пикника. У Диккенса связь между репортёрством и писательством установилась с самого начала. Все его романы первоначально печатались отдельными выпусками, либо в еженедельном, либо в ежемесячном формате. Помимо романов, он писал статьи письма и обзоры. А уйдя из альманаха Бентли, начал собственное еженедельное издание Часы мистера Хамфри. Не сумев привлечь читателей, Дикенс моментально превратил еженедельник в площадку для публикации двух следующих романов: Лавка древностей 1840-й, 1841-й и Барнаби Ратч 1841-й. В 1846 году Дикенс некоторое время был редактором новой газеты Daily News. Но только начиная с 1850 года, наконец, добился успеха в журналистике, издавая сначала "Домашнее чтение", а затем сменивший его "Круглый год", выходивший еженедельно, даже спустя много лет после смерти Дикенса, уже под редакцией его старшего сына. В 1842 году, написав пять длинных романов за столько же лет, Диккенс сделал первый перерыв в писательстве, отправившись через бурный зимний океан в Америку. Став объектом горячего преклонения, он очень быстро не взлюбил то, что счел американской наглостью – отсутствие уважения к частной жизни, распространенная привычка сплевывать жевательный табак, и картины рабства очень быстро его разочаровали. Это не республика из твоих фантазий, написал он своему другу, актёру Уильяму Чарльзу Макриди, 1793-1873. Писатель навлёк на себя шквал критики, выступив за международные авторские права. В то время автор не имел юридических прав на доход, полученный от публикации его произведений за границей. Ещё сильнее он разъярил американскую публику своими очерками о поездке "Американские заметки", находя в молодой стране, которую он щел хвастливо самоувлюблённой, все возможные недостатки. А потом, глубоко сатирическими американскими сценами своего следующего романа "Мартин Чезлвит" 1843-1844. Несмотря на популярность романов и продажи по всему миру, доходы Диккенса никогда не превышали его трат. Стремясь к более экономной жизни, он перевез свою постоянно увеличивающуюся семью за границу. Сначала в Гену и в Италии 1844-1845, затем в Лозанну в Швейцарии и, наконец, в Париж 1846-1847. В будущем он еще не раз посетит континентальную Европу. Условия договора, которые он заключил со своими новыми издателями Брэдбери и Ивенсом в середине 40-х годов, наконец-то позволили ему получать должное денежное вознаграждение за труды. И несмотря на некоторые проблемы, связанные с большим количеством иждивенцев, всю оставшуюся жизнь он был неплохо обеспечен. Добывшись финансовой стабильности, Дикенс стал всё активнее заниматься благотворительностью. Он сотрудничал с богатой филантропкой Анжелой Бердет Каутс, 1814-1906, в создании школ для бедных, в городском строительстве и учреждении Уранья Коттедж, приюта для бездомных женщин. Его невероятная энергия нашла выход и в политической деятельности. Хотя Дикенс неоднократно отвергал предложение стать кандидатом на парламентских выборах, в 50-е годы, во время шумихи по поводу скандальной Крымской войны, он участвовал в кампании, проводимой Ассоциацией административных реформ, целью которой было перетряхнуть насквозь бюрократизированную и некомпетентную государственную службу. В период между 1843 и 1848 годами Чарльз Дикенс написал пять рождественских повестей. Первая Рождественская песня в прозе, 1843. Это удивительно сбалансированная фантазия о преображении скупердяя. Одновременно и увлекательная история, и социальная полемика, и искусная литературная композиция. Рождественские повести наряду со специальными рождественскими выпусками его журналов прочно связали его имя с этим праздником. Домби и сын. 1846-1848. Считается первым романом зрелого периода творчества Диккенса. Благодаря глубине, масштабности, сложности и великолепной стилистике он открыл новые перспективы романа как литературной формы. За последующие 20 лет Дикенс написал ещё семь романов: Дэвид Копперфилд, 1849-1850. Холодный дом, 1852-1853. Тяжёлые времена, 1854. -й. Крошка Дорит. 1855. -й, 1857. -й. Повесть о двух городах. 1859. -й. Большие надежды. 1860. -й, 1861. -й. И наш общий друг. 1864. -й, 1865. -й. Каждого из них хватило бы, чтобы обеспечить писателю непреходящую славу. А все вместе они оказали огромное влияние на дальнейшее развитие романистики. Хотя писательский успех заставил Диккенса оставить свои ранние мечты о карьере актёра, он не потерял интереса к театру. Он был членом недолго просуществовавшего Шекспировского клуба. общественные организации писателей, актёров, живописцев и музыкантов, которые собирались каждую неделю для чтений и обсуждений, а также стал подписчиком появившегося позже Шекспировского общества, ставившего своей целью публикацию произведений Шекспира и исследований, посвящённых его творчеству. Он был близким другом и советчиком нескольких актёров, в том числе у Илью Мачарза, Макриди и Чачза Фектера. 1824-1879. Писал театральные обзоры и был энергичным участником нескольких любительских постановок, одну из которых пожелала увидеть королева Виктория. Самое значительное выражение страсти Дикенса к театру нашло в частных представлениях на основе его собственных произведений. Ещё в самом начале своей карьеры Дикенс устраивал закрытые чтения. В 50-е годы чтения стали открытыми в целях благотворительности, а в последние 12 лет жизни профессиональные чтения на благо самого себя стали основной деятельностью писателя. Самый яркий эпизод убийство Нэнси из Оливера Твиста заставлял слушателей замирать и серьёзно подрывал здоровье Дикенса. За последние 10 лет жизни Дикенс написал всего лишь один роман Наш общий друг. Его брак, длившийся 20 лет, закончился врождебным расставанием. Его дети, разъехавшиеся по миру в Индию, Канаду и Австралию, по большей части его разочаровали. А здоровье ухудшалось, особенно после серьёзного крушения поезда, в который он попал в 1865 году. Несмотря на бурную деятельность, Дикенс никогда не отличался крепким здоровьем. Он перенёс несколько микроинсультов и довёл себя до грани полного истощения во время второго турне по Америке в 1867-1868 годах. Хотя ему ещё не было и 60, выглядел он стариком. Дикенс умер 9 июня 1870 года, когда работал над своим пятнадцатым романом Тайной Эдвина Друда. Кажется, очень значимым, что последними строками писателя в утро перед смертью в середине детективной истории, дразнящей нас своей незавершённостью, стало описание персонажа, который навалился с немалой охотой. Такой аппетит характерен для всей жизни и творчества Чарльза Диккенса.